225. -е. Матерь Агни-йоги Чудесность будущего пусть не заслонит все трудности утверждения нового сознания среди участников нового мира. Не может сознание вместить в себя сразу все то, что нужно для понимания и приемлемости учения. Путь проложит наука ближайшее открытие будущего. Учения жизни и наука пойдут рука об руку. Прекратится извечная борьба между двумя антагонистическими направлениями – духовным и материальным. Люди поймут значение и материи, и духа, и невозможность отделить их друг от друга. Все встанет на свое место, и каждое явление займет принадлежащее ему место в общей схеме вещей.